«Призрак, который искал во снах». 203 год со дня разлома, 21 день пятого звена. Шинда относились к Викару как к своему королю, потакали каждому его слову, падали на колени при его появлении. И даже те, чьи тела наполняла смертоносная сила, боялись поднимать на него взгляд. Многие из них могли бы легко умертвить его — Переломать кости, слабо хлопнув в ладони, или остановить сердце, лишь коснувшись груди. Но все, на что они решались, это зло скалится, опуская глаза. Отныне в сердце викара жила колкая тревога. Каждый раз, запирая на ночь двери своих покоев, он не был уверен, что проснется на утро. Искаэль не сможет сдерживать сородичей всю жизнь, и однажды их злость восторжествует над силой ее слова. И тогда кровь полукровок окрасит пол тронного зала. Но сильнее плененных собратьев Викара пугала сама Эскаэль. Она менялась с каждым звеном. ее руки чернели, тьма уже поглотила их по локте, а взгляд становился жестче и обжигал горным холодом. Брат избегал ее и все свободное время проводил на балконе, который когда-то принадлежал ей, а ночью изредка поднимался в заброшенную часовню. Вдали от сестры он ощущал себя свободнее, и душу окутывало умиротворение до тех пор, пока скорбь Полирейн тайком не пробиралась в его сердце. Иногда Эскаэль вспоминала о его существовании. Сегодня как раз был один из таких дней. Опустошенный отыскал Викара в лабиринте коридоров и проводил в тронный зал. Сестра стояла перед троном и о чем-то тихо разговаривала с Сарой. Пряха была одной из немногих, кто добровольно склонил голову перед Искаэль и сохранил свою свободу, точнее, ту ее крохотную часть, что оставила новая правительница. Сарай все еще могла беспрепятственно передвигаться по Таокай и даже покидать его пределы. Ее мысли порхали неограниченные стальной клеткой слова, но сила больше ей не подчинялась. Серебряные плети обвили ее руки, глубоко впившись в воспаленную кожу. И непрестанно насыщались кровью своей хозяйки. Пряха не могла ни ослабить, ни снять их. Все, что оставалось с Сарей, хранить верность Эскаэль и уповать на ее благосклонность. Шинда поклонилась и спешно покинула зал. Викар отвел взгляд, когда Сарей проходила мимо. Он не простил ее за предательство. Викар! Ласково произнесла Эскаэль, обернувшись к брату, но от ее улыбки у него неприятно засосало под ложечкой. Он едва заметно качнул головой, то ли попытался поклониться, то ли слабо кивнул. Викар больше не знал, был он для нее братом или очередным подданным, которому повезло чуть больше остальных. Оттого и не понимал, как вести себя в ее присутствии. Шинда бросил на сестру взгляд из-под ненадолго задержав его на короне из черного стекла. Она не принадлежала ни отцу, ни от Рэй, и иногда Викару казалось, что она не принадлежала даже Гихейну. Избегая пронзительных глаз сестры, юноша уставился ей за спину, поверх плеча. На ступеньке у подножия трона неподвижно сидела от Она не изменилась с того рокового дня. Все такая же миниатюрная, хрупкая, с белым шрамом на шее и зашитым ртом. Но теперь на ее глазах появилась серая повязка, оторванная от подола мешковатой юбки. Что случилось? поинтересовался Викар. Меня раздражал ее взгляд, пожала плечами Искаэль. На ее губах вдруг расцвела игривая улыбка. Девушка вмиг очутилась перед братом, едва не стукнувшись с ним носом. И накрыла черной ладонью свой правый, ярко-зеленый глаз. Века распуганно отпрянул. Безымянный палец сестры венчал массивный перстень, в который был инкрустирован светло-серый глаз. Искаэль моргнула, и глаз моргнул одновременно с ней, звонко клацнув серебряной оправой, будто веком. Теперь я похожа на них, проворковала Искаэль. Как думаешь, такую бы меня папочка любил? Викар с трудом сглотнул комок, вставший поперек горла. Ему хотелось бежать прочь, как можно дальше от сестры и ее безумия. Но ноги оставались прикованы к месту. Юноша боялся пошевелиться. Боялся гнева Искаэль больше, чем когда-либо боялся отца или от Рэй. Он вновь метнул взгляд на хрупкую фигурку на лестнице. Теперь ему было даже жаль ту, кого он когда-то считал монстром. Эскаэль продолжала сверлить его серыми глазами, ожидая ответа. «Это жутко», — с трудом выговорил Викар. «Жутко?» — удивилась она, отодвинувшись. «Жутко было, когда эта маленькая тварь была здесь», — Эскаэль надавила пальцем себе на висок. «А это?» — она махнула на слепую сестру и хмыкнула. «Забавно». «Для чего ты позвала меня?» Викар старался говорить спокойно, сдерживая предательскую дрожь. «Ах да, видишь ли, дорогой брат, кто-то что-то потерял», ответила Искаэль, покачав головой в такт своим словам. Я почувствовала всплеск чужой силы по другую сторону от Дархельма. Довольно могущественный ритуал призыва, за такое обычно платят собственной жизнью. И теперь я хочу знать, кто и что ищет, что стоит подобных жертв, а для этого мне нужна твоя помощь. «И как я могу помочь тебе?» Викар непонимающе нахмурился. «Пришло время вновь прогуляться по снам, братец». Слова сестры вонзились в его грудь раскаленным клинком. «Нет», — вскрикнул юноша и отпрянул. «Ты забыла, какую цену мне приходится платить за свой дар?» Нет, Искаэль не могла забыть, как перевязывала его изрезанные отцом руки, которые очень долго не заживали, даже после выпитой человеческой крови. Она была не в силах восстановить то, что было отдано в ритуале. Не могла забыть, как обнимала его ночами, заглушая истошные крики от кошмаров. После прогулок по чужим снам, какими беспокойными и светлыми те ни были, в своих собственных Викар всегда сталкивался с чудовищами, что выворачивали рассудок наизнанку. Даже от Рэй, после того, как скончался отец, никогда не причинял Викару этой боли. «Я не стану», — Тверже повторил юноша, сжав кулаки. «Найди другой способ получить ответы на свои вопросы». Уверен, в твоем проклятом подземелье он точно найдется». Викар развернулся и спешно направился прочь, пока храбрость не покинула его бешено колотящееся сердце. Эскаэль не шелохнулась. Эхо шагов юноши гулко разносилось по залу, ударяясь о необъятные колонны и отскакивая к стенам, туда, где будто живая клубилась тьма и медленно протягивала тонкие лапы к его ногам. Викар заметил ее лишь тогда, когда перед ним возник бездонный. Преградив путь, существо любопытно склонило голову на бок. «Но я уже нашла способ», — настиг юношу бесстрастный голос сестры. Он услышал ее приближение и медленно обернулся. Искаэль прижала холодную ладонь к его щеке и с любовью посмотрела в глаза, которые ненавидела всю свою жизнь. «Время прогуляться по снам, мой дорогой», — нежно произнесла она и прижалась губами к колбу брата. Его глаза остекленели, и слово вонзилось в сердце, разрывая его на куски.